Фабула Нова представляет проект «Часовщик». Закольцованные жизни. Часть первая. Вечер добрый, мой дорогой слушатель. Сегодня мы поговорим о явлении, которое лежит у самых основ мироздания — Явление, которое своими свойствами взрывает звезды, хоронит цивилизации, съедает металл и даже бессмертных богов делает забытыми. Я хочу поговорить о ее величестве времени. Я как представитель своей профессии с большим уважением отношусь к этому бесконечному потопу. В своих историях я часто затрагиваю время. Я говорю, что время – это лекарство. Я говорю, что время — это знание, что время — это две стороны существования всего, это и новая жизнь, и извечная смерть. Но сегодня я хочу показать вам этот бесконечный поток в новом ключе. Представьте, что века, тысячелетия — это километры и метры длинной бесконечной дороги. Подумайте, что года, месяцы — это щебенка или гравий на этой дороге. А недели, дни и часы — это мелкая дорожная пыль. Представили? А если время — это дорога, то по дороге можно идти и вперед, и назад. Что каждая дорога — это путешествие. Главное — найти способ передвижения. Единственный вопрос, который возникает, это дорога прямая или загнута восьмеркой. А может, это большой круг? Но мы оставим эти фундаментальные вопросы для другого раза и остановимся только на передвижении. Затрагивая такую тему, я невольно вспоминаю историю, которую услышал от далеко не молодого путешественника. Тогда нам было по пути. Он сидел, угрюмо уставившись в окно. я не удержался и поинтересовался, что с моим путником. Он ответил достаточно просто. «Скучаю по своим друзьям». И я спросил его снова, где же его друзья. И в тот момент я ожидал услышать название любой географической точки на нашей планете. Но Седой, намного старше меня мужчина, повернулся ко мне, улыбнулся и сказал, «Наверное, уже проезжают 75-й год». Тогда я услышал историю про пятерых друзей, которые нашли способ путешествовать по дороге веков, сумели обмануть время, Смерть. Их история начинается в Америке Да, снова там Путешествия во времени существуют и в других странах, но нас интересует именно эта пятерка друзей Их история начинается в 70-х годах, когда им по 10 лет Я начну с дня, когда они, смеясь, выбежали из старого заброшенного автобуса, в котором они так любили играть Пятеро друзей, четверо мальчишек одна девочка. И как всегда я половину пропустил. Джонни, успокойся, ничего интересного. Правда, Себастьян нас чуть не подвел, но к этому нужно привыкнуть. Что? Я не виноват. А кто громче всех кричал? Нас чуть не схватили. Он прав. Ты был настоящим придурком. Девочка демонстративно покрутила пальцем около виска. Но извините, вы уже должны привыкнуть. Вы же привыкли, что Джона постоянно нужно откуда-то доставать. «Привыкните, что и я могу быть не всегда вменяемым». «С ним это происходит не по его воле. А ты мог бы сбавить свою страсть...» «Ребят, успокойтесь, хватит ругаться. Все же получилось». «Да, точно. Все удалось. Чарли прав». «Себастьян, иди домой!» «О, мама, как же я соскучился по ее стряпне. Побежали, уже темнеет». Вся пятерка сорвалась с места и побежала к домам, где уже начинали загораться окна. Темнело. «Себастьян, Игровые площадки пустели, и многие дети уже давно были дома. Заброшенный автобус находился дальше, ближе к лесу, где не было фонарей, и темнота особенно быстро схватывала контуры. Поэтому в сумерках или ночи здесь становилось особенно жутко. Ну и? Что и? Кем ты теперь хочешь стать, когда вырастешь? Ну, после всего, что случилось, я хочу стать рок-музыкантом. Что? Вот хочу и все. Мне, знаете, может, тоже многое не нравится. Рок-музыканты плохо кончают. Ничего страшного. Зато это лучше гонщика, художника и писателя. А ты не пробовал думать о чем-нибудь более приземленном? Нет, не пробовал. Ты где бегаешь? Я тебя зову-зову. Извини, мам. Ну все, до завтра. Джонни, я рад тебя снова видеть. Да, и я тебя тоже. Себастьян, маша рукой своим друзьям, поднялся на крыльцо и прошел в дом. А что, Джон куда-то уезжал? Да нет. Тогда почему ты сказал, что рад его видеть? Да просто это долгая история. Как вкусно пахнет. Как я соскучился по твоей еде. Mm -hmm. Историю пятерых друзей я буду рассказывать с временными скачками. Не переживай, мой слушатель. От этого она не потеряет смысл повествования. Итак, перебежим на 8 лет вперед. выпускной класс. Наши герои уже взрослые. Кто-то возмужал, кто-то похорошел, ну, а кто-то испортился. Каждый пошел своей дорогой. Но как они и были, так они и остались, не разлей вода. Наверное, из-за этого их и выбрал. Э-э... Я слишком забегаю вперед. Вернемся к школе. Перенесемся в школьный двор. Там Когда уже прошли уроки, и многие из учеников направились домой, двое влюблённых сидели на лавочке, скрепив друг за другом руки, улыбаясь друг другу, целуя друг друга. Джессика Томпсон. Девочка из нашей пятёрки была влюблена в Брюса Симмонса. Эти двое всегда смотрели друг на друга томным взглядом. Эй, голубки! Хватит зажиматься! Чего тебе, Себастьян? Да ничего! Джон сказал, что мы собираемся здесь. Он у врача. Ага. На площадке показался Чарли. С прошедшего времени он изрядно вытянулся. Испортил себе зрение, но сильно продвинулся в учёбе и особенно в медицине. Джон ещё не подошёл? Нет. Как ты? Я хорошо. Просто снова всё по-новой. Себастьян закурил сигарету. Ты мог бы не курить здесь? Тебе нужно отдохнуть. Ты, черт возьми, знаешь про медицину, все. В свои 18 лет ты уже выдающийся врач. Ты постоянно портишь себе зрение. Я прошу тебя, отдохни. Нет, я должен понять. Я получил этот билет неспроста. Я должен вылечить своего лучшего друга. Я должен... Может, Себастьян прав? На школьную площадку вошел их пятый друг, Джон. Он был бледен, но улыбался. Он оглядел друзей, все смотрели в разные стороны. В пол, в стену, в небо, куда угодно. Только не на своего друга. Вы чего напряглись? Как будто вы не знали, что со мной. Просто это так сложно принять. Ведь тебе больно. Больно мне будет еще очень нескоро. Так что давайте радоваться жизни. Что сказали врачи? Да, все как и всегда. «Внутренние гноевики едят мои внутренности, впереди у меня еще 10 или 15 лет жизни, но мы-то с вами знаем, что 12 «Я найду. Обещаю, я найду. Я хочу, чтоб ты начал жить не для меня, а для себя». «Чего?» «Успокойтесь, ребята. Мне ведь не впервой пропускать что-то интересное». Пятеро друзей еще с полчаса стояли на заднем дворе. Стараясь говорить на отвлеченные темы, обсуждая рок-группу Себастиана, будущую свадьбу Брюса и Джессики, они обсуждали все, дабы в тишине не висла темы неизлечимой болезни. И снова мы одним скачком перенесемся на несколько лет вперед. Приблизительно на 7 Наши герои уже давно нашли себя в той жизни, а двое из них Джессика Томпсон и Брюс Симмонс решили на долгие года или на одну вечность связать друг друга узами общей ответственности. И снова наша пятерка собралась вместе. Несколько лет они не виделись. Создание брачного союза двух их друзей был отличный повод, чтобы снова собраться вместе. Я пропущу момент в церкви. Ведь все мы знаем, как проходит венчание. Кто кого целует, кто плачет, кто улыбается. И перейду сразу к вечеру, к загородному дому, где собрались все гости и друзья, где играла музыка и все веселились. Трое друзей стояли около небольшого дерева, медленно подтягивая свои напитки. Себастьян уже почти не стоял на ногах. Он всегда из всей пятерки отличался своей любовью к горячительному и запрещенному. Нет, вы представляете, в седьмой раз эти чудики! Может, тебе уже а? хватит? Ой, да кто бы говорил! Я думал, что тебе больше всего надо брать от этой жизни. Я и беру, но только не алкоголем. Ой, Джон, ты все зануднее и зануднее. а ты с каждым разом все хуже. И хуже. <смех> <смех> ну, и, о, о, ну и как твоё путешествие? Отличное. <смех> Покорил всю Европу. О! прошлый раз была... Африка, да? <смех> а теперь вся Европа. Ну да. Из-за твоих путешествий я не могу проводить исследования. Прошу тебя. Я уже однажды извёл на тебя целый круг, и мы выяснили, что это неизлечимо. Я просто хочу прожить хотя бы 30 лет, полной жизнью. Я путешествую, смотрю мир. Я просто хочу... Черт, ты ведь мой лучший друг. Я скучаю. Я понимаю, но думаю, тебе стоит найти другую цель в жизни. Ты ведь в конце концов великий ученый. Ты смог найти вакцину от сложнейших заболеваний. Они меня не греют, ведь я искал лекарства от твоей болезни. А эти открытия случайны. Все равно ты молодец. Тебе надо отдохнуть. Слушайте, может, вам еще в засос поцеловаться, а? А то одно к одному, каждый раз. Ну, а как там твоя группа? Да ничего, отлично. У нас скоро концерт в Берлине. Я сочинил еще пару песен. Ты ведь понимаешь, что сочинил и наглым образом забрал себе чужие творения... Это все-таки разные вещи да эти люди еще даже не придумали их в своих головах Значит формально Это не их Ну-ну Кто бы говорил, мистер Джон Холл Я запомнил номера лотерейного билета И теперь на эти деньги катаюсь по миру, так? Трое друзей продолжали выпивать И болтать о том, кто и как проводит свое время Через некоторое время к ним подбежала невеста А за ней жених Невеста была прекрасна, платье великолепно сидело на ней, подчеркивая каждый изгиб ее тела, забранные волосы, маленькие серьги. Жених прятался под обычным, строгим, но весьма эффектным костюмом, бледно-синего цвета. Они все обнялись. Разлука была долгой. У каждого были свои дела, у каждого был свой временной отрезок, который каждый хотел прожить по-своему. Вы хоть церковь, что ли, сменили, а? А то вы какие-то однообразные. А ты, как всегда, еще та свинья, Себастьян. Ну такая Джон, как твои дела? Ну как, теперь мне можно покупать лунные лепестки совершенно законно. Их разговор был долгим. Они друг друга перебивали, пытаясь рассказать, кто и как провел последние четыре года. Шутили друг над другом, чокались бокалами друг с другом, а потом... Мистер Грин. А, да, это я. Вас к телефону. О, это, наверное, Себастье. Тоже Себастье. Талантливый черт. Ладно, я сейчас. Его не было несколько минут. А потом он подошел, потерянный, обезличенный. Мама умерла. Кажется, я опять перепутал дни. Ммм, чертово пьянство. Торжество, счастье, удачи во-первых, не бывают вечными, а во-вторых, не приходят одни. Они одна сторона жизненной медали. Мы снова бежим вперед на несколько лет. И день, на котором мы заострим внимание, окрашен в мрачные тона. Чувствуется запах ладана, и в воздухе висит скорбь. Небольшая церковь в пригороде тонула в январском снегу. Внутри было много людей в черном, впереди у всех перед глазами стоял гроб, где лежал человек, человек, знакомый всем присутствующим, были слышны слезы. Скорбь всегда невыносима, особенно в этот день, особенно для наших четырех друзей. Они стояли подаль, Каждый из них сказал свою памятную речь, и сейчас им оставалось только молчать. Мужчина смотрит в пол, а девушка смотрит вперед и рыдает. «Джессика, успокойся. С его смертью можно было смириться за это время». «Не могу. Вижу его, и не могу сдержать слезы. Я знаю, что встретимся ночью так не скоро». «Все мы когда-нибудь встретимся снова». Мрачнее всех был Чарли. Во время похорон, да и за несколько дней до них, он почти ни с кем не разговаривал. Его тяготило чувство проигрыша. Ты как, приятель? Чарли отреагировал на его вопрос лишь натянутой улыбкой. А потом вышел на улицу и пошел к машине. Друзья последовали за ним. Эй! Чарли, ты куда? Домой. Надоело. Видит Бог, я старался. Вы живёте свою полноценную жизнь, а он он умирает в 30 лет. Мне никто не хочет помогать. Но ведь никто так не умён, как ты. Да и я не умён. За такое время, за такое время можно было бы выучить и понять всё. Но вам только резвиться, снова жениться, убиваться наркотиками. Но он сам говорил, что не хочет, чтобы мы тратили на него время. Он говорил тебе, отвлекись. Хотя бы на один круг, но нет, ты продолжал искать. Ладно, я уезжаю в Чикаго. Наберите мне, как решите. Ну, вы поняли. То есть ты уезжаешь? А как же я? М? Я всю жизнь буду гоняться за болезнью Джона. Мы с тобой решили, что всё это — лишь помешательство. Я не понимаю. Время может и идёт по кругу, но мы можем его менять по-своему. Вы мне можете объяснить? Брюс, я люблю тебя. Любила, но вечности нет. Мы как-то пошли прогуливаться, и я поняла, что... Как давно? Пойми, мне было сложно обманывать тебя. Он просил, чтобы я рассказала, а потом мы решили, что лучше оставить все как, как есть. Как давно? Когда нам было по 22 на прошлом круге. Я думала, это пройдет после, но нет. Мы решили не видеться, но... Все понятно. И ты знал? Нет, я был не в курсе Его пьяной голове нельзя доверять Думаю, что вам будет хорошо вместе Брюс резко развернулся и направился в противоположную сторону от церкви Он глубоко дышал, ноздри раздувались от злости Не было обиды, была только злость Брюс! Брюс! Да пошли вы! После похорон трое друзей, двое из которых оказались тайными любовниками, поехали домой к Симмонсену. Они хотели поговорить с Брюсом, объяснить все, объяснить, что это не конец света, что мир продолжает быть, а время продолжает идти. Но дома никого не было. В спальне валялись вещи, было видно, что Брюс собирался в спешке. Он взял все самое необходимое, а в гостиной на журнальном столике он оставил наспех написанную записку. Дорогие предатели, я ухожу от вас. Моим смыслом этого путешествия было прожить вечность с той, кого я любил больше всего. Но она решила по-другому. Я ухожу. И билет забираю с собой. Удачно завершить круг. Последний. С нелюбовью ваш, Брюс. Вы молодцы. Какие же вы молодцы, чёрт возьми! Джессика, вот скажи, тебя всегда на правду пробивает, вот в самый ненужный момент. Я, конечно, за вас рад, но... Но теперь-то всё по-серьёзному! Теперь-то мы живём один раз! Мы можем попробовать уехать втроём. Да не выйдет! Не выйдет, понимаешь? С чего ты взял? Мы же уже нарушали правила. Запоминали числа и даты, пользовались этим. Ты запоминал музыку. Он прав. Может и получится. Мы уедем втроём. Брюс не вспомнит, что мы были вместе, но у него будет билет. И всё станет по-старому. Да не будет! и Нет, не получится! Почему такая уверенность? Да потому... Да потому что... Я уже пробовал уезжать один раз. Что? Я был пьян. Это... Это была ваша свадьба! Я узнал, что умерла мама, и мне стало так обидно! Я хотел её навестить. Вот собирался через пару дней, но... Но опять опоздал. И ты? И поехал в наш городишко. К сожалению, он оказался ближе, чем расстояние, необходимое протрезветь. Ты ездил пьяный. Думаешь, мало что нам Джона нужно откапывать, так ещё и тебя бы пришлось? Я импульсивен. Я убью тебя. Сейчас. Прямо здесь. Чарли вскочил и двинулся на Себастина. В данный промежуток времени он ненавидел его, он хотел его задушить. Тот тоже кинулся на своего друга. Ага, ну давай, давай, иди сюда, батан О, как я давно хочу по твоему заумному лицу надавать. Давай, давай. И, возможно, да. была бы драка, возможно, да. было да. много синяков и немного порванной одежды, но в конфликт вмешалась девушка. Она пыталась их разнять, отталкивала их друг от друга. «Успокойтесь, хватит! Да успокойтесь же вы!» На решение ссоры ушло несколько минут, и все же ей удалось рассадить подцапавшихся друзей по разным креслам. «Извините меня. Я был неадекватен тогда. Мне ужасно стыдно». «Что было, когда ты зашел в автобус?» «Ничего. Я вертел билетом, садился на свое место». Но тот продолжал оставаться заржавевшей посудиной. Я кричал, колотил в стены... Значит, водителей не было. Нет. Единственное, что там было необычного, это нетронутая временем, блестящая и ровная, без намека на ржавчину, табличка. Что это была за табличка? Автобус тронется, когда все пассажиры займут свои места. Друзья молчали. Долго, настолько долго, что тиканье часовности не стало невыносимо. Нам нужно найти Брюса, или это будет наш последний круг. Ну кто вас за язык тянул? Рассказ о времени. как ни парадоксально, требует самого времени. Чтобы рассказать эту историю, мне потребуется больше данного ресурса. Думаю, ты, мой слушатель, сможешь набраться терпения. До следующего раза. Фабула Нова. Истории в звуке.